благодарности. Эта история сформировалась в моих мыслях задолго до того, как я была готова ее записать. Хорошее соседство заметно отличается от исторических романов, по которым меня знают читатели, и такая резкая смена жанра могла оказаться рискованной для моей карьеры. Но мои герои и их переплетенные судьбы, истории их конфликтов и все, что за ней последовало, не оставили мне выбора. Написать эту книгу было необходимо. Она стала своего рода митингом протеста в трудные и тревожные времена. Кроме того, мне как белой женщине было довольно проблематично описать ситуацию с позиции двух афроамериканцев, неотъемлемой составляющей книги. Я с уважением отнеслась к своей работе, ставя целью точное воспроизведение событий, понимая, что белые писатели многое могли истолковать неправильно. Примерно в это же время я услышала речь Зэдди Смит. Отвечая на вопрос, стоит ли белым авторам вообще описывать события с точки зрения темнокожих, Смит сказала, что автор, в общем-то, может писать о чем хочет. «Если ваши герои не похожи на вас», — сказала она, — «нужно просто хорошо делать свою работу». Я услышала ее слова. Я провела большую работу и в этом, и во всех других отношениях, и, усвоив все выученные уроки, написала книгу. Листая страницы, я вижу моих друзей и соседей, своих близких знакомых, жителей моей страны и всего нашего тесно взаимосвязанного мира. Я надеюсь, что моя история расскажет читателям, как легко хорошим людям сделать неудачный выбор не из злого умысла, а из-за привычек или убеждений, невнимательности или страха. Эта история доказывает, что порой злоба делает свое черное дело, но мы должны стать силой, которая не даст ей победить. Я хочу выразить свою благодарность людям, чье участие – Экспертные мнения, поддержка, вера в меня и дружба помогли мне написать и опубликовать эту книгу. Венди Шерман, Сари Кантин, Салли Ричардсон, Джен Эндерлин, Лизи Сэнс, Джорджу Уиту, Дори Вайнтрауп, Рейчел Дайбл, Джессике Циммерман, Люси Стилле, Дженни Майер Шерис Фишер, трини Аллен. Особая благодарность Ольге Грлик за очередной потрясающий дизайн обложки и всей команде издательства «Сент-Мартин Пресс», а также агентам по продажам и авторам, которые прочитали мою книгу, очень быстро и охотно написали доброжелательные отзывы. Что касается самых близких людей, я благодарна Шерон Курцман, которая все слышит и ничего не говорит. И всем собратьям-писателям, общение с которыми так обогатило мой творческий путь. Повторяю снова и снова. Вы круты, И наша дружба несокрушима. Привет сыновьям. Опыт их воспитания тоже многое дал моей книге, к тому же они просто отличные парни. И, наконец, еще одному классному парню — Невероятно талантливому автору Джону Кесселю. Джон Кессель. Автор научно-фантастических романов и по совместительству супруг Терезы Энн Фоулер. Всегда готовому поддержать меня, что-то посоветовать, посочувствовать, подкрепить мои силы, человеку, который никогда не возражает, если я порой целый день работаю в халате, поскольку и сам так делает.